сао светинь сон в красном тереме часть первая читает иван литвинов глава первая джейн шиинь видит в чудесном сне одушевленную яшму дяю цунь в суетном мире мечтает о прелестной деве Перед тобой, читатель, первая глава. Она открывает повествование. Мне, автору этой книги, признаться самому, пришлось пережить пору сновидений и грез, после чего я написал историю камня, положив в основу судьбу необыкновенной яшмы, чтобы скрыть подлинные события и факты. А героя этой истории назвал Джен Шиинь, скрывающий подлинные события. О каких же событиях пойдет речь в этой книге? О каких людях? А вот о каких. Ныне, когда жизнь прошла в мирской суете, и я ни в чем не сумел преуспеть, мне вдруг вспомнились благородные девушки времен моей юности я понял, насколько они возвышеннее меня и в поступках своих, и во взглядах. Право же, мои густые брови и пышные усы, гордость мужчины, не стоят их юбок и головных шпилек. Стыд и раскаяние хватили меня, но поздно, теперь уже ничего не исправишь». В молодости, благодаря милости и добродетелям предков, я вел жизнь праздную и беспечную. Рядился в роскошные одежды, лакомился изысканными яствами, пренебрегал родительскими наставлениями, советами учителей и друзей. И вот, прожив большую часть жизни, так и остался невежественным и никчемным. Обо всем этом я и решил написать. Знаю, грехов нам немного, но утаить их нельзя из одного лишь желания себя обелить. Тогда останутся в безвестности достойные обитательницы женских покоев. Нет, ничто не помешает мне осуществить заветную мечту. Не жалкая лачуга с подслеповатым окошком, крытая тростником. недымный дымный очаг, не убогая утварь. А свежий ветерок по утрам и яркий свет луны ночью, Ивы у крыльца и цветы во дворе лишь усиливают желание поскорее взяться за кисть. Ученостью я не отличаюсь. Мало что смыслю в тонкостях литературного языка, Но ведь есть простые, понятные всем слова, привычные словосочетания, фразы. Почему бы не воспользоваться ими, чтобы правдиво рассказать о жизни в женских покоях, а заодно развеять тоску мне подобных, а то и помочь им прозреть? Вот почему второго героя я назвал Дзя Юйцунь, любитель простых слов. В книге также встречаются слова «сон», «грезы». В них основная идея повествования они призваны навести читателя на глубокие размышления о смысле жизни. Ты спросишь, уважаемый читатель, с чего начинается мой рассказ. Ответ может показаться тебе близким к вымыслу, но будь повнимательней, и ты найдешь в нем много для себя, и ты найдешь в нем много для себя интересного. И так случилось это в незапамятные времена — когда на склоне нелепости в горах великих вымыслов богиня Нюива выплавила тридцать шесть тысяч пятьсот один камень, каждый двенадцать джанов в высоту, двадцать четыре джана в длину и столько же в ширину, чтобы заделать ими трещину в небосводе. Но один камень оказался лишним и был брошен у подножия пика Цинган. Кто бы подумал, что камень этот, пройдя переплавку, обретет чудесные свойства, сможет двигаться, становиться то больше, то меньше, и лишь одно заставляло камень вечно страдать и роптать на судьбу. Он стал изгоем среди тех, что пошли на починку небосвода. И вот однажды, в минуты глубокой скорби, он вдруг заметил вдали двух монахов — буддийского и даосского. Весь облик их был необычным, манеры благородными. Подойдя к подножию горы, они сели отдохнуть и завели разговор. Тут взгляд буддийского монаха привлекла кристально чистая яшма, размером и формой напоминавшая подвеску к вееру. Монах поднял камень, взвесил на ладони и с улыбкой сказал, «С виду ты очень красив, но пользы от тебя никакой». «Сделаю-ка я надпись, чтобы тот, кто заметит тебя, оценил по достоинству и унес в прекрасную страну, где тебе предстоит вести жизнь, полную удовольствий, и наслаждений, в образованной и знатной семье среди богатства и почестей». Выслушав монаха, камень обрадовался и спросил, «Хотел бы я знать, какую надпись вы собираетесь сделать, где предстоит мне жить?» «Объясните, пожалуйста, со временем сам все поймешь». «А пока ни о чем не спрашивай», — ответил монах, спрятал камень в рукав и вихрем умчался прочь вместе с Даосом. Неизвестно, сколько минуло с тех пор лет, сколько калп, и вот как-то Даос Кун-Кун — стремившийся постичь Дао и обрести бессмертие, проходил мимо склона нелепости в горах великих вымыслов, и у подножья пика Цинген увидел громадный камень с выбитыми на нем иероглифами. Даос принялся читать надпись. «Оказалось, это тот самый камень, который не пригодился при починке небосвода?» И был принесен в бренный мир наставником безбрежным и праведником необъятным. Далее говорилось о том, где суждено камню спуститься на землю, появиться на свет из материнского чрева, о маловажных семейных событиях, о стихах и загадках, полюбившихся камню, и только годы, когда всему этому надлежало случиться, стерлись бесследно. В конце были начертаны пророческие строки. Хотя особым даром не отмечен, Я избран был закрыть небес просвет. Но бросили меня, предав презрению, И вот лежу забытый много лет. Храню один секрет, что есть рождение, А после жизни что еще грядет». Но кто создаст чудесное сказание, начертанное на мне прочтя завет? Прочитав надпись, Даос -кун, кун понял, что у этого камня необыкновенная судьба, и обратился к нему с такими словами. «Брат Камень, ты полагаешь, что история твоя удивительна и достойна быть записанной. Хочешь...» чтобы ее узнали и передавали из поколения в поколение. Но не все, на мой взгляд, в этой истории ладно. Где даты? Где упоминания о добродетельных и мудрых правителях, совершенствовавших нравы своих подданных? «Скользь сказано лишь о нескольких необычных девушках, влюбленных, умных или глупых, или бездарных, и недобрых. Ни слова нет о достоинствах женщины-бань и девицы-цай, даже если обо всем этом напишу, вряд ли получится интересная книга». «Зачем прикидываться глупцом, наставник?» — возразил камень. Я знаю, в неофициальных историях принято говорить лишь о знаменитых красавицах времен Ханитан, а здесь, вопреки традиции, записано то, что предстоит пережить одному мне, и уже это само по себе свежо и оригинально. К тому же авторы всяких нелепых повествований обычно либо клевещут на государей и важных сановников, либо чьих то жены и дочерей порицают нравы молодых, расписывая мерзость и разврат, грязь и зловоние. Есть еще книги о талантливых юношах и красавицах-девушках, что ни строка «Красавица Вэндзюнь» что не страница Цауджи, поэт у тысячи романсов флат один меж тысячами лиц различий нет но и здесь не обходятся без мерзости и распутства взять к примеру два любовных стихотворения в них кроме влюбленных непременно найдешь какого нибудь подленького человечка балаганного шута который ссорит героев Надо до чего отвратительный стиль и язык подобных произведений. Они не только не отражают правды жизни, а случаются и противоречат ей. И наконец, о моих героях. Не смею утверждать, что девушки, которых я видел собственными глазами, лучше героинь древности. Но прочитав их подробное жизнеописание, можно разогнать скуку и рассеять тоску. Ну а что до несуразных стихов, так не в них суть можно и посмеяться но все они о радости встрече горечи разлук о взлетах и падениях о том что было на самом деле я не посмел прибегнуть здесь к вымыслу Пусть мои современники в часы пробуждения или минуты тоски, когда все постыло и хочется бежать от мира, прочтут мою повесть, чтобы стряхнуть себя прошлое, сберечь здоровье и силы и перестанут думать о пустом и гоняться за призрачным. Это единственное мое желание. Что вы думаете об этом, наставник? Даос Кун-Кун выслушал. Подумал немного, еще раз прочел историю камня, и, уверившись, что в ней говорится о простых человеческих чувствах, о подлинных событиях, и нет ничего такого, что способствовало бы порче нравов или разврату, решил переписать ее от начала до конца и распространить в мире. Он теперь сам узнал, как из пустоты возникает красота, как красота порождает чувства, как чувства проявляются в красоте, а через красоту познается сущность пустоты. Он сменил имя на Цинсен, познавший чувства, а историю камня назвал «Записками Цинсена». Позднее Кун из Восточного Лу предложил другое название — «Драгоценное зерцало любви». А со временем рукопись попала на террасу тоски по ушедшему счастью, где ее 10 лет читал и переделывал Цао Святинь. Он разделил ее на главы, составил оглавление и дал новое название — «Двенадцать головных шпилек». Цинлина. Название в полной мере соответствует истории камня. По этому поводу сложены такие стихи: Заполнена бумага похвалбой, и нет достойной ни одной строки. И вместе с тем слезливая эта речь прийти избыток жалоб и тоски. Наверно все, не вдумываясь в суть, заявят, этот автор недалек. Но кто оценит утонченный вкус, умея проникать и между строк? Если вам понятно начало повествования, прочтите, что написано на камне. А написано там следующее. Далеко на юго-востоке, в тех краях, где в стародавние времена осела земля, стоял город Госучен. У западных его ворот находился квартал Чанмэнь, место увеселения городской знати и богачей. Рядом с кварталом проходила улица Шилидзе, заканчивавшаяся переулком Жэньцзинсян, где стоял древний храм. Место узкое, тесное, недаром его прозвали Тыковой горлянкой. Неподалеку от храма жил отставной чиновник по фамилии Джень, по имени Фэй. Второе его имя было Шинь. Жена его, урожденная Фэн, слыла женщиной умной и добродетельной, имела понятие о и этикете. Семья считалась знатной, хотя богатством не отличалась. Джэнь Шиинь был человеком тихим и смирным, ни к славе, ни к подвигам не стремился, любовался цветами, сажал бамбук, пил вино и читал стихи, словом, вел жизнь праведника. Одно было плохо. Прожил полвека, а сыновей не имел только дочь Инлянь, которая едва исполнилась три года. Однажды, в жаркий летний день, Джен Шиинь отдыхал у себя в кабинете и от нечего делать перелистывал книгу. Утомившись, он отложил ее, облокотился о столик и задремал. Приснилось ему какое-то незнакомое место и двое монахов — буддийской и даосский. Они приближались, беседуя между собой. «Зачем ты носишь с собой этот камень?» — спросил Даос у своего спутника. «Нынче должно решаться дело влюбленных безумцев, хотя они еще не появились на свет, и, пользуясь случаем, я хочу отправить этот камень в бренный мир», — отвечал буддийский монах. «Вот оно что!» «Значит, и ему суждено стать влюбленным безумцем в мире людей». «Где же это произойдет?» — снова спросил Давос. Буддийский монах пояснил. «Дело это, на первый взгляд, может показаться забавным. Когда-то богиня Нюйва, заделывая трещину в небосводе, бросила этот камень на произвол судьбы, поскольку он ей не пригодился, и с тех пор он бродит по белу свету, как неприкаянный». Так он попал во дворец Алой Зари, где живет фея Цзинхуань. Знавшая о происхождении камня, фея оставила его у себя, пожаловав ему звание «хрустально-блещущий служитель дворца Алой Зари». Прогуливаясь однажды по западному берегу реки душ, служитель заметил возле камня трех жизней умирающую, но еще прелестную травку, пурпурную жемчужину, и каждый день стал окроплять ее сладкой росой. Так травка прожила еще долгие годы, затем превратилась в девушку и оказалась за пределами неба скорбящих в разлуке. Там она вкусила от плода тайной страсти и утолила жажду орошающей печалью водой. Лишь одна мысль ей не давала покоя — он орошал меня сладкой росой. Чем же я ему отплачу за добро? Только слезами, когда спущусь всред за ним в бренный мир». В нынешнем деле замешано много прелюбодеев, которым суждено перевоплощение в мире людей, и среди них пурпурная жемчужина. Нынче же должна также решиться судьба этого камня. Вот я и принес его на суд феи Цзинхуань, пусть вместе с остальными запишет его в свои списки и вынесет приговор». — История в самом деле забавная, — согласился Даос. — Впервые слышу, чтобы за добро платили слезами. Не спустится ли и нам в бренный мир помочь этим грешникам освободиться от земного существования? Разве не будет это добрым делом? — Именно так я и собираюсь поступить, — ответил буддийский монах. «А пока пойдем во дворец феи Цзиньхуань, узнаем, что ждет нашего дурня, и последуем за ним, как только его отправят в мир людей». «Я готов», — отвечал Даос. «Джэнь Шиинь подошел к монахам и почтительно их приветствовал. Позвольте побеспокоить вас, святые отцы». «Сделайте одолжение», — отозвался буддийский монах, отвечая на приветствие. «Я только что слышал ваш разговор. Вы толковали о причинах и следствиях», — продолжал Джен Шинь. «В мире смертных такое редко услышишь. Я человек невежественный, не все понял, не соблаговолите или просветить меня. Я готов промыть уши и внимательно выслушать вас. Может быть, в будущем это избавит меня от тяжких грехов? Монахи улыбнулись. «Мы не вправе до времени разглашать тайны неба. Не забывай нас, и в положенный срок мы поможем тебе спастись от мук ада». «Что и говорить, небесные тайны нельзя разглашать», — согласился Джен Шинь. «Но нельзя ли узнать, о каком дурне вы толковали, кого или что имели в виду, хотя бы взглянуть?» «Если ты подразумеваешь эту вещицу, гляди», и буддийский монах протянул ему небольшой камень. Это была чистая, прекрасная яшма, надпись, а на ней надпись «Одушевленная яшма». Была еще одна надпись на обратной стороне, но едва Джен Шиин собрался ее прочесть, как буддийский монах отнял камень, сказав «Мы у границы мира грез». Он подхватил под руку своего спутника и увел под большую каменную арку с горизонтальной надписью наверху «Беспредельная страна грез» и вертикальными парными надписями по обеим ее сторонам. Когда за правду выдается ложь, тогда за ложь и правда выдается. Когда ничто трактуется как нечто, тогда и нечто тоже Что ни что. Женьшень хотел последовать за монахами, но не успел сделать и шага, как грянул гром, утрухнули горы и разверзлась земля. Женьшень вскрикнул и открыл глаза. Солнце ярко пылало, легкий ветерок колыхал листья бананов. Сон Женьшень наполовину забыл. Вошла нянька, сын лянь на руках. Только сейчас Джен Шиинь заметил, что девочка растет и умнеет не по дням, а по часам, становясь прелестной, как яшма, которую без устали полируют. Он решил прогуляться с дочкой и взял ее на руки. Побродив по улицам и поглядев на уличную сутолоку, он уже возвращался домой, когда увидел шедших ему навстречу монахов — буддийского и даосского, которые вели между собой разговор. Буддийский — босой, голова покрыта коростой, даос — хромой, всклокоченные волосы торчат в разные стороны. Буддийский монах поглядел на Джен Шииня и запречитал «Благодетель, зачем ты носишь на руках это несчастное создание, ведь оно навлечет беду на своих родителей». Джен Шиинь решил, что монах сумасшедший и не обратил на него внимания, но монах не унимался. «Отдай ее мне! Отдай!» Джен инь покрепче прижал к себе дочь и хотел уйти. Тут вдруг монах расхохотался и, тыча в него пальцем, прочел стихи «Любовью к девочке терзаться». «Такая глупость мне смешна! Да может ли перечить снегу раскрывшийся лилии цветок? Знай, праздник фонарей пройдет, и царица тишина, и дым развеется в тот миг, когда погаснет огонек. Слова эти смутили душу Дженшини, но не успел он порасспросить монаха, как в разговор вмешался Даос. «Давай пока расстанемся», — сказал он буддийскому монаху. «Пусть каждый сам себе добывает на пропитание» а через три Калпы я буду ждать тебя в горах Байманшань. Оттуда отправимся в беспредельную страну грез и вычеркнем записи списков бессмертной феи Цзинхвань. Прекрасно, прекрасно! — воскликнул буддийский монах, и они разошлись в разные стороны. «Неспроста эти монахи явились», — подумал Джиньшинь. Надо было их обо всем расспросить, но теперь уже поздно. Так размышляя, Джен Шинь пришел домой, когда увидел соседа, ученого-конфуцианца, жившего в храме тыквы-горлянки. Звали его Дзя Хуа, но известен он был под именем Дзя Родился он в округе Худжоу, в образованной чиновной семье, которая к этому времени разорилась, и от нажатого предками состояния почти ничего не осталось. Со временем родственники Дзяю и Цуня либо отправились в мир иной, либо разбрелись по свету, и он оказался совершенно один. Оставаться на родине не было никакого смысла, и дзя Юй Цунь отправился в столицу, надеясь выдержать экзамены и возродить славу семьи. В эти места он попал два года назад и застрял здесь, найдя приют в храме. На жизнь он зарабатывал перепиской и составлением деловых бумаг, поэтому Джен Шииню часто приходилось с ним сталкиваться. Завидев Джейн Шииня, остановившегося у ворот, дядя Юй Цунь поздоровался с ним и спросил, что это вы, почтенные, так внимательно смотрите на улицу? Что-нибудь интересное заметили? Нет, — с улыбкой отвечал Джейн Шинь. Дочка вот раскапризничалась, и я решил выйти ее поразвлечь. А вообще скучно. Хорошо, что вы пришли, брат Цзя Юйцунь. Заходите, пожалуйста, вместе, скоротаем этот бесконечный день. Он отдал девочку няньке и под руку с Цзя Юйцунем направился в кабинет. Мальчик-слуга подал чай. Но едва завязалась беседа, как кто-то из домочадцев прибежал к Джен Шиню с вестью. — Пожаловал господин Ян. — Желает справиться о вашем здоровье. — Простите, — вскакивая с места, — проговорил Джен Шиинь, — я вас на время покину. — Как вам будет угодно, — почтенный друг ответил Дзя Юй Цунь, тоже подымаясь. — Ведь я у вас частый гость. Что за беда, если придется немного подождать? Джен Шиинь покинул кабинет нет и направился в гостиную оставшись в одиночестве дяюйцу от нечего делать взял книгу стихов и стал ее перелистывать вдруг под окном кто то кашлянул дяюйцунь выглянул наружу эта служанка рвала возле дома цветы Не красавица, она обращала на себя внимание изящными манерами и благородными чертами лица, и дзя Юйцу невольно залюбовался девушкой. Служанка, между тем, нарвала цветов и собралась уходить, но, случайно, подняв глаза, увидела в окне человека в старой одежде с потертой повязкой на голове. С виду он был беден, но статная фигура, широкое лицо и резко очерченный рот, изогнутые брови, сверкающие будто звезды глаза, прямой нос и округлые щеки выдавали в нем человека незаурядного» девушка поспешила убежать думая про себя такой благородный с виду оходит в лохмотьях бедных родственников и друзей у нас в семье как будто нет должно быть это тот самый дзя яйцунь о котором часто говорит хозяин прав он видно когда уверяет что такому человеку не пристало жить в нужде хозяин рад бы ему помочь деньгами но все не представляется случая Подумав так, служанка обернулась, а дзяюйцу не решил, что приглянулся девушке, и радости его не было предела. Девушка эта поистине необыкновенная, и в нынешнем суетном и беспокойном мире могла бы стать верной подругой жизни. Тут мальчик-слуга доложил, что гость остался обедать, и дзяюйцу незаметно удалился через боковую калитку так что когда джень шиинь проводив гости вернулся его уже не было но посылать за ним хозяин не стал наступил праздник середины осени после семейного праздничного обеда джень шиинь распорядился приготовить угощение у себя в кабинете и вечером отправился в храм за заюйцунем Между тем в душе дзя Глубоко запечатлелся образ служанки Которую он увидел в доме Джан Шииня в тот день Он то и дело вспоминал о девушке Мысленно называя ее верной подругой жизни И вот сейчас, в праздник середины осени Обратив взор к луне, он прочитал стихотворение Не думал я и не гадал, что вдруг Все то, о чем в трех временах мечтали отобразиться его в одной минуте непредвиденной печали. Случайно промелькнула предо мной, наморщив лоб и не сказав ни слова, задумчиво и робко уходя, оглядывалась раз и два, и снова я ей во смотрел, и тень ее, казалось, в легком ветре колыхалась, и я подумал, вот бы под луной... Она со мной сдружилась и осталась. Луна блеснула, словно поняла, что я вдали объят мечтою нежной и хочет, видно, убедить ее откликнуться на робкие надежды. Читая стихи, дзя Яйцунь вспомнил о прежней безбедной жизни, о возвышенных целях, к которым стремился, и со вздохом, обратив лицо к небу, громко прочел еще такое двустишее. Ждет нефрит, пока еще в шкатулке, чтобы цену красную назвали, а в ларце плененная заколка ждет момента, чтобы взвиться ввысь» как раз в этот момент где яйцуню незаметно подошел джень и услышав стихи с улыбкой произнес а у вас и в самом деле возвышенные устремление брат яйцуни — Что вы, — поспешно возразил дзя Юй Цунь. ведь от стихи древних, за что ж меня хвалить? И, сказав так, спросил у Джэнь Шииня, — Что привело вас сюда, почтенный друг? — Сегодня ночью праздник середины осени, или, как говорят в народе, праздник круглой луны, — ответил Джэнь Шиинь. «Вы тут в своей келье, наверное, скучаете, уважаемый брат, поэтому позвольте пригласить вас в мое убогое жилище на угощение. Надеюсь, вы не откажетесь. Да разве посмею я отказаться от подобной чести?» — с улыбкой произнес Дзя В доме у Джэнь Шииня они сначала выпили чаю, после чего подали вина и всевозможные яства. Нечего и говорить, что вина были отменные, а яства самые изысканные. Друзья не спеша пили, все чаще наполняя кубки и ведя оживленную беседу. В соседних домах тоже веселились, отовсюду неслись звуки свирели, флейт флейты дудок, в каждом дворе играли и пели. На небосклон выплыла и застыла окружённая сиянием луна. При ее ярком свете беседа друзей потекла еще непринужденнее. Вскоре дзя Юй Цунь захмелел и, охваченный безудержным весельем, прочел, обращаясь к луне, такие стихи — В пятнадцатую ночь по новолунье Опять луна прекрасная и кругла, Перила, словно яшмой покрыла, Когда, сияя, в небесах плыла. Там высоко всего одно светило, Всего один лишь искрометный диск, Но десять тысяч все глядим мы в небо Своих голов». Не опуская вниз, великолепно, — вскричал Джен Шин, выслушав друга, — я всегда говорил, что вы, брат мой, не из тех, кому долго не удастся возвыситься, и эти стихи — добрый знак. Уверен, скоро вы вознесетесь в заоблачные выси. И заранее поздравляю, дяюй Цунь осушил кубок, наполненный дженьшиинем, и со вздохом произнес. Не подумайте, что я с пьяно. Но по своим знаниям я вполне достоин быть среди экзаменующихся в столице. Только перепиской бумаг не скопить денег на поездку и дорожные расходы. «Почему, брат мой, вы раньше об этом не сказали?» — перебил его Джейн «Я давно хочу вам помочь, но все не представлялось случая завести об этом речь. Талантами, признаться, я не обладаю, но мне известно, что такое справедливость и благодеяние. В будущем году в столице состоятся экзамены». Вам надо срочно туда отправиться и непременно добиться успеха, иначе все ваши труды пропадут даром. Дорожные расходы я беру на себя, может быть, хотеть им отблагодарю судьбу за дружбу с вами, который недостоин». Он тотчас же приказал мальчику-слуге упаковать две смены зимней одежды, приготовить пятьдесят лянов серебра и сказал, девятнадцатого числа счастливый день, наймите лодку и отправляйтесь на запад. И если вы возвыситесь и будущей зимой мы встретимся, какое это будет для меня радостью приняв подарки дя яйцунь очень сдержанно поблагодарил а сам продолжал пить вино беседовать и шутить друзья расстались лишь с наступлением третьей стражи проводив дя яйцуня джень шиинь сразу же лег спать и проснулся поздно когда солнце уже было высоко Он решил тотчас же написать в столицу рекомендательное письмо знакомому чиновнику, чтобы Цзя Юцзунь мог у него остановиться. Однако посланный за Цзя Юцзунем слуга, вернувшись, доложил: монах сказал, что господин Цзя Юцзунь на рассвете отбыл в столицу и велел вам передать: ученый человек не верит в счастливые или несчастливые дни. Для него главное дело. Жаль, что не успел проститься с вами. Пришлось Джэнь Шииню удовольствоваться этим ответом. Незаметно наступил праздник фонарей. Джэнь Шиинь велел служанке Хо повести повезти малышку Инлянь на улицу полюбоваться новогодними фонариками. В полночь служанка отошла по нужде, оставив Инлянь возле какого-то дома. А когда вернулась, девочки не было. Хо Ци искала ее до утра, но так и не нашла. Возвращаться домой она побоялась и сбежала в деревню. Между тем, видя, что служанка с дочерью долго не возвращается, Джен Инь послал людей на поиски. Вскоре они пришли и сообщили, что тех и след простыл. Легко понять горе родителей, у которых пропало единственное дитя. Дни и ночи они плакали, совсем себя извели, Через месяц заболел Джень Шинь, не домогала и госпожа Джень, не проходила дня, чтобы она не приглашала лекаря или же не занималась гаданием. Случилось так, что в пятнадцатый день третьего месяца монах в храме тыквы-горлянки по неосторожности опрокинул во время жертвоприношения светильник, и тотчас же загорелась бумага в окне. Может быть, так было угодно судьбе, но во всех соседних домах были деревянные стены и бамбуковые изгороди, поэтому пламя мгновенно охватило улицу. Пожар бушевал всю ночь. Подоспевшие солдаты сделать ничего не могли, и погибло множество людей. Дом Джейн не рядом с храмом в миг превратился в груду пепла и черепицы. К счастью, сам он и жена уцелели. Спотыкаясь, бродил Джейн Шиинь вокруг пожарища и горестно вздыхал. Они посоветовались с женой и перебрались в деревню. Но, как назло, последние годы в тех краях были неурожайными, да еще появились разбойники, с которыми даже правительственные войска не могли справиться. Пришлось Джен Шииню себе в убыток распродать имущество и вместе с женой и двумя служанками переехать в другую деревню, к тестью. Тесть Джен Шииня Был уроженцем округа Дажуджоу и, хотя занимался столько земледелием, нажил немалое богатство. Он не очень обрадовался зятю, попавшему в затруднительное положение. Хорошо еще, что Джен Шиинь выручил немного денег от продажи имущества. Деньги он отдал тестью и попросил купить для него дома немного земли, чтобы как-то прожить». Однако Фэнсу обманул зятя, купил плохой участок земли и полуразвалившийся домишко, утаив часть денег. Джейн Шиин, человек образованный и непривыкший к хозяйству, через год-другой совсем обеднел». Фэнсу обходился с ним вежливо, но за глаза любил позлословить, что, мол, взять его ленив, не умеет жить, что ему только бы вкусно поесть да сладко попить. Эти разговоры доходили до Дженшиня и очень его огорчали. В памяти еще были живы картины минувших лет». Судите сами, каково человеку в преклонном возрасте выдерживать один за другим удары судьбы. И Джейн Шиин теперь все чаще думал о смерти. Однажды, опираясь на костыль, он вышел на улицу немного рассеяться... И вдруг увидел, что навстречу ему идет Безумный даосский монах в лохмотьях И грубых матерчатых туфлях И что-то бормочет себе под нос. Про монашью святость в мире этом Знаем толки все наперечет, Все равно к большим чинам и славе Грешного землянина навлечет, Но ведь их, вельмож и полководцев Раньше было много, а теперь Славные могилы одича И в бурьяне захерел почет. Про монашью святость в мире этом Знаем толк все наперечет. Все равно того, кто чтит богатство, К золоту и серебру влечет. Алчный человек весь век свой долгий Сетует, что мало накопил, А потом его сомкнут с очи. Звон монет от смерти не спасет. Про монашью святость в мире этом Этим знаем толки все наперечет. Все равно о женщине прекрасной не забудешь, если к ней влечет, а она по целым дням воркуя и благодаря за доброту лезнет немедленно к другому, если муж в недобрый час умрет. Про монашью святость в мире этом знаем толки все наперечет. Предков и родителей из к детям, внукам, правнукам влечет. И И всегда их было очень много, сердобольных дедов юных чад. Но бывало что чтоб сыны и внуки праведностью славили свой род? Приблизившись к монаху, Джен Шинь спросил, что это вы бормочете?» «Я только и слышу «влечет наперечет». «Этого вполне достаточно, значит, вы все поняли», — засмеялся Даос. «Что значит святость? Знают все наперечет. Надеюсь, вам это известно. Но влечет к святости не всех наперечет. Не каждый в состоянии ее постичь. Одних влечет, других не влечет. Поэтому я и назвал свою песенку о том, что влечет, но не всех наперечет» дженьшнь был человек сообразительный и в ответ на слова монаха сказал с улыбкой дозвольте я дам толкование вашей песенки что ж пожалуйста согласился монах и дженьшнь прочел следующие строки сейчас безлюдные покой в покоях пусто Дом заброшен, а было время для табличек, оказывалось ложе тесным. Сейчас безжизненные травы и ветви тополей засохших, а было время в этом месте парили в танцах, пели песни. Сейчас под потолком меж балок паук плетет уныло нити, хотя остался шелк зеленый на окнах с давних пор до ныне. Увы, а пудре ароматной напрасной и не говорите, что делать, ежели покроет виски холодный белый ини, что из того, что тлеют кости в могиле желтый тех, кто жил, сегодня снова красный полог к возлюбленным падет на ложе пусть золото есть сундуки пусть серебра есть сундуки не зазнавайся будешь нищим твердят худые языки предвидит ли в час похоронный тот кто скорбит о краткой жизни что жить и самому осталось совсем немного после тризны что правило ведь исключений подчас бывает больше их Случить сможет и без Справной, как деспот, станет зол и лих. Тот, кто изысканные яства за трапезой вкушает в свасть, В зловонные притоны может по воле случая попасть. Кто высока глядит на шляпы не столь влиятельных людей, В колодках может жизнь закончить, как злой преступник лиходей. Иной исход. Совсем недавно не знал одежды без заплат, А ныне говорят, что беден вельможи важного хала. О, суета, сует, ты песню свою пропел, и пыл погас. И выбрать на арене место на этот раз мой пробил час. И родина, вчера чужая, теперь моейю назвалась. Сумбурный мир, беспутный хаос, он весь пороками объят. Не для себя, а для кого-то мы свадебный краим наряд. Даос радостно захлопал в ладоши и воскликнул «Все верно! Все верно!» «Что ж, пошли!» — произнес Джен Шинь. Он взял у Даоса суму, перекинул через плечо и, не заходя домой, последовал за ним. Едва они скрылись из виду, как на улице поднялся переполох, люди из уст в уста передавали о случившемся. Госпожа Джень, совершенно убитая вестью об исчезновении мужа, посоветовалась с отцом и отправила людей на поиски, только напрасно. Посланные возвратились ни с чем — Делать нечего, пришлось госпоже жень жить за счет родителей. К счастью, с ней были две преданные служанки. Они помогали хозяйке вышивать. Та продавала вышивки, а вырученные деньги отдавала отцу, чтобы хоть частично возместить расходы на свое содержание. франсор обтал но выхода не было, и пришлось смириться». Однажды служанка госпожи Джень покупала нитки у ворот дома, как вдруг услышала на улице крики «Дорогу! Дорогу! Едет новый начальник уезда», — говорили прохожие. Девушка выглянула за ворота и увидела, как мимо быстро прошли солдаты и служители Ямыня, а за ними в большом не пронесли чиновника в черной шапке и красном шелковом халате. Лужанки ноги подкосились от страха, а в голове пронеслась мысль — «Где-то я видела этого чиновника. Уж очень у него знакомое лицо». Девушка вернулась в дом и вскоре забыла о случившемся. А вечером, когда все уже собрались спать, в ворота громко постучали, и тут же послышались голоса. «Начальник уезда требует хозяина дома на допрос». Фэнсу оцепенел от страха и лишь таращил глаза. Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.